Глава 3 Новая жизнь. К счастью, черноволосая и горделивая Айрилин не узнала во взрослом мужчине, уставившемся на нее молодого парнишку, на котором она демонстрировала возможности куклы. Женщина прошла мимо, лишь скользнув по мне взглядом, и направилась к штабу лагеря, где заседал высший офицерский состав. А я, облегченно выдохнув, отправился к Хенриру. Он был сержантом, поставленным на недавно сформированной десяткой, которая должна была заменить погибших под Сантимским лесом солдат. Хенрир мне понравился. Сухопарый, жилистый, сероглазый, с тремя жуткими шрамами на левой стороне лица и порванным ухом, лысый и щетинистый. Он напоминал бродячего пса, которому ежедневно приходится драться с другими собаками. Да и речь у него была под стать этому образу. Отрывистая, резкая, напоминающая лай. Сержант, попыхивая трубкой, я обратил внимание, что здесь многие их курят, чего я не одобрял, изучил мои бумаги, рассказал о дневном распорядке, правилах лагеря, оснащении, кормёжке и прочих вещах, о которых стоило знать. Мне предстояло провести здесь несколько недель, дожидаясь прибытия нового капитана. Дни в ветреном лагере тянулись долго и были похожи один на другой, как две капли воды. Ранний подъём, помывка, зарядка, завтрак, физические тренировки, обед, тренировки с оружием, обучение тактики и стратегии, ужин, пара колоколов свободного времени и отбой. И так изо дня в день. Для меня, сына генерала Слейта, с молоком матери, впитавшего воинскую науку и обученному куда лучше половины имперских офицеров, занятия у сотников представлялись на редкость бесполезными. Все, что они рассказывали о построениях, маневрах, использовании преимуществ местности, тактических порядках, оснащении армии, разведке и прочем, я уже знал. И знал куда лучше них самих. Поэтому откровенно скучал, хоть и не подавал виду. Да и чего было ожидать? Здесь всё-таки не будущих генералов готовили, а рассказывали рядовым и сержантам основы, чтобы те не глупили во время боя. После того, как меня определили кричным вороном, с остальными новобранцами я уже не контактировал. Вместо этого жил и тренировался с десяткой хенрира и ждал прибытия нового капитана. Поначалу остальные вояки отнеслись ко мне с пренебрежением, Это было понятно. Каждый из них прошёл не одно сражение и считал честью вступить в довольно известные среди северного кулака армии отряд. «А я только-только приехал и не нюхал крови», как выразился Хенрир. «А в приграничье она лилась постоянно. То, что я слышал о войне, покажил в Верлеоне и отцовском поместье, или читал в газетах, большей частью не соответствовало действительности». Из разговоров с Хенрером и некоторыми другими солдатами, побывавшими в боях, стало понятно, что Елайское королевство вовсе не было загнано в угол, в чем жители империи настойчиво пытались убедить. Все было куда хуже. На реке лагейн у темных была выстроена серьезная оборона, как и у нас на реке Тариэль. Так что фактически эти рубежи и были границами двух стран. Но вот от земель Нордов на севере до самых Аларских гор Между реками Териэль и Логейн раскинулись тысячи и тысячи лик, ставшие бесконечным полем боя. Хребты сумрачных гор, ветреная равнина, сантимский лес, тенистая долина, грязное междуречье, близнецы, стылое Нагорье и многие другие места — всё это не принадлежало ни империи, ни Елайскому королевству. И если западная часть — вплоть до Сумрачных гор, еще хоть как-то охранялось нашими войсками, патрулями, туда поставлялась провизия и регулярно обновлялись отряды, полки и роты, то Восточная являлась ничейной землей. Там почти не было поселений, и как только там оказывались наши отряды, елайские отродья устраивали на них охоту. Кроме этого, последователи Ирандера совершали постоянные вылазки на запад по разным направлениям. Их отряды, роты и полки курсировали по приграничью, не давая покоя нашим войскам, и периодически совершая налеты на укрепленные города и крепости. На юге же, между Аларскими горами и гиблыми болотами, темные расположили внушительную часть своей армии, которую нам приходилось сдерживать. Вот и получалось, что на узком перешейке торчали войска обеих сторон, не имея возможности атаковать друг друга. А остальная часть армий была растянута по огромной территории в тысячи и тысячи миль, безостановочно сталкиваясь, но не имея сил перейти в масштабное наступление, ведь в таком случае пришлось бы оставить Южный фронт беззащитным. Именно поэтому в последнее время имперские вербовщики работали так активно. Генералы Северного Кулака получили приказ нарастить численность войск, чтобы перейти в наступление». Всё складывалось неплохо. Хелгора Слейта считали мёртвым. Айрилен меня не узнала, я прошёл проверку, получил назначение на фронт и даже более-менее влился в коллектив десятки, к которой меня прикрепили. Конечно, в самом начале меня попытались, как это тут называется, приставить к делу, а если точнее, сделать шнырём. Таких в каждой сотне набирался почти десяток. Принести, унести, постирать, почистить, отполировать, зашить, приготовить, сбегать, найти. Такие солдаты не пользовались уважением своих товарищей и были, если не рабами, то прав имели куда меньше, чем все остальные. За непослушание, ошибки или дерзость их могли избить. И даже если шнырь шел жаловаться, весь отряд подтверждал, что никто его не трогал. В общем, так себе порядок, как по мне. Но кто спрашивает новичка о подобных вещах? Когда низкорослый, но крепкий рябой парнишка из нашей десятки по имени Пек лет двадцати велел постирать его бельё, остальные солдаты лишь молча смотрели, как я отреагирую. Это была проверка. У нас как раз было свободное время вечером, и вся десятка отдыхала в казарме, когда Пек подошёл к моим нарам. «Постирай сам», — отрезал я тогда, штупая прохудившуюся куртку. «Или найди прачку». «Так я уже нашёл, зелёный». Усмехаясь и засунув большие пальцы за пряжку ремня, Пек встал напротив меня. «Давай по-быстрому, метнись на речку, пока я тебе не показал, что к чему». «Ты, похоже, глуховат», — уточнил я, поднимая на него взгляд. «Отвали!» «Слышь, ты!» Рябой парень присел на корточки «Я на стылой равнине с темными сражался, пока ты свою задницу у мамкиной печи грел, и, чтобы не замерзнуть, кровь убитых в тундре волков пил». мне те зубы повебивать как раз плюнуть так что давай шевели булками он встал на ноги и демонстративно пнул по куртке свисающей с моего колена еще раз так сделаешь я тебе нос сломаю спокойно ответил я ч вы посмотрите, какой борзый хохотнул пек поворачиваясь к остальным солдатам впрочем никто его не поддержал и я сделал вывод что парнишка не встретит особого одобрения со своими действиями «Давай, деревня! Хватай мои шмотки, пока я из тебя дурь не выбил, и...» Он снова пнул по моей куртке. И пока ступня мелкого гадёныша не опустилась на дощатый пол, не вставая с места, ударил его пяткой в голень опорной ноги. Пек рухнул, как подкушенный, с размаху ударившись носом о край деревянных нар, на которых я спал. Послышался хруст, затем парень застонал, попытался встать, но я ухватил его за плечо, перевернул и придавил коленом к полу. Не знаю, где ты там сражался, парень, — напуская в голос льда, — сказал я. Но с реакцией у тебя беда. Ещё раз подойдёшь ко мне с таким предложением, сломаю не нос, а руку, а свои вонючие портки стирай сам и радуйся, что мои не придётся. Я отпустил его, и Пек, стремительно отпрянув, вскочил на ноги. «Не, ну вот только посмотрите на него!» — взвизгнул он. «Рик, Сандро, Тель, давайте-ка проучим наглеца!» — Успокойся, Пек, — пробасил Хенрер, лежащий на скамейке в углу помещения, рядом с Жаровней. Честно говоря, я думал, что он спал. — Тебя ж предупредили. Ты не послушал и справиться с парнем сам не сумел. — Но он же... — Он за себя легко постоял, — отрезал Десятник. — А вот ты нет. — Хенрер, я... — Заткнись, — ровным голосом перебил его сержант, и Пек мгновенно замолчал. Заткнись и метнись наружу. Найди нам чего-нибудь пожевать на кухне. Утирая кровь с лица, пек стрельнул в мою сторону недобрым взглядом и вышел из казармы. Остальные солдаты десятки даже не шелохнулись во время этой нелепой разборки, а я вдруг понял, что нажил себе в отряде первого врага. Главное, что меня беспокоило в те две декады, пока мы ждали нового капитана, невозможность нормально поговорить с Берингаром и продолжить обучение. Слишком много людей крутилось вокруг, и человек, впавший в ступор перед раскрытой книгой, безо всяких надписей, наверняка вызвал бы массу подозрений. Впрочем, спрятанный в паре колоколов пути от лагеря «Камень Эрлинкар» тоже был проблемой. Хотя именно с ним решение нашлось быстро — При всей строгости распорядка и проверках приезжающих я выяснил, что солдат из военного расположения наружу всё же выпускают. Кто-то ездил в ближайший посёлок к шлюхам, кто-то туда же, но чтобы выпить на грязном постоялом дворе. Понятное дело, просто так никого не выпускали. Увольнительные были награды отличившимся, и мне, как новичку, не полагались. Но существовал и другой вариант. Куда проще. Можно было просто дать на лапу нужному человеку. заместителю коменданта, который заведовал всеми бумажками лагеря. Деньги у меня были, так что договориться труда не составило. Зайдя к нему через Хенрера, которому тоже пришлось приплатить, за день до прибытия нового капитана я отдал бумажному сотнику два недельных жалования и получил официальное разрешение. Взял свою клячу, прокатился до дерева, где зарыл камень эрленкар надёжно припрятал его за пазуху и, чтобы не вызывать подозрений, всё-таки доехал до крестьянского поселения. Посидев в таверне пару колоколов и выпив две кружки кислого пива, я приехал обратно. Благо, на воротах в лагерь никто не обыскивал возвращающихся солдат. На следующий день после того, как я забрал магическую фреску, приехал новый капитан речных воронов. Ранним утром, сразу после побудки, наш десяток строится у казармы и ждет сотника. Он приходит вместе с Гавейном, неизменно дымящим своей трубкой. «Прошу любить и жаловать, господа вороны», — усмехается Гавейн. «Ваш новый командир, наследный граф Имлерис Димарко. Служим империи!» Громыхаем мы в унисон заученное приветствие, вызвав у нового капитана гримасу неодобрения. Имлерис оказывается худощавым молодым человеком лет двадцати. Среднего роста, с узкими ладонями, жесткими чертами лица, острым подбородком и лихорадочным взглядом, который я отмечаю сразу. Длинные тускло-серебряные волосы зачесаны назад и чуть выбиваются из-под шоперона. Одежда на парне богатая, безвкусно расшитый золотистыми нитями военный мундир, навехонький, словно только что от портного. Не то что затасканная одежда солдат в лагере, Высокие сапоги начищены до блеска, на широком поясе серебряная пряжка в виде ворона. Шаперон закреплён очень дорогой костяной заколкой, а из изысканных ножен на боку торчит рукоять меча, украшенная искусной витой вязью и драгоценными камнями. Он словно не на войну приехал, а на праздничный парад. Если прикинуть, то за весь гардероб этого дворянина можно оснастить оружием человек двадцать. «Доброго утра, солдаты!» уставшим тенором произносит Имлерис. «Полагаю, вы все новички в речных воронах, как и я. Надеюсь, среди вас достаточно доблестных воинов, чтобы не посрамить имя отряда. Для меня честь командовать вами. Мы не будем задерживаться в этом лагере, и сегодня же отправимся к крепости Фархельм, где нас ожидает остальная ватага». «Несмотря на правильные слова...» Голос наследного графа не выражает ни единой эмоции. Он будто произносит заранее заученный и отрепетированный текст. Впрочем, судя по его зеленоватому цвету лица, он мог просто хорошенько перебрать накануне. «В качестве подарка я привез с собой новое оснащение, вместо того хламья что сейчас на вас». Сотник Гавейн распорядится, чтобы вам выдали новые доспехи, одежду, предметы первой необходимости и оружие. У вас два колокола, чтобы собраться, а затем отправимся в путь. После недолгих сборов мы покидаем ветряный лагерь и отправляемся к крепости Фархельм на трех телегах, запряженных двойками лошадей. Ни у кого из моей десятки собственных коней нет, и свою клячу мне приходится оставить на нужды фронта». получив за нее компенсацию в два фиста. Это в 35 раз меньше той суммы, за которую я купил животинку. Впрочем, я не расстраиваюсь, все равно она не была боевым конем, а еда и ухода требовала, ежедневного. Деньги мне были не особо-то и нужны, да и имелись в достатке спрятанные по потайным карманам, так что я не стал выпендриваться и ехал вместе со всеми, сидя под тентом в первой телеге». Собственно, по такой промозглой погоде верхом не едет даже капитан и Айрелин Старвинг. Совершенно неожиданно для меня она со своими людьми составляет компанию нашей десятки. Ее гвардейцы трясутся во второй телеге, а вот сама магистр магии света путешествует с удобством в личной карете нашего нового капитана. В целом, ее присутствие меня почти не беспокоит. Камень Эрленкара и книгу Берингара я замотал в тряпье и спрятал в глубине вещмешка. и пока что доставать не собирался. Мне до жути интересно, как обстоят дела в Верлеоне. Если Айрелин приехала сразу за мной, получается, она провела в городе не намного больше дней. Было бы неплохо её расспросить о том, что осталось позади, как справляются с тёмными проявлениями, правда ли пишут в газетах, может быть, узнать о знакомых. Но, конечно, все эти вопросы никогда не покинут мои рта. Выдавать себя я не собирался, да и не ответит она обычному рядовому, которого совсем не знает. Как говорит Хенрир, по такой разбитой дороге до крепости ехать два дня, что по местным меркам совсем немного. Фархельм — ближайшая к границам империи крепость, и рядом с ней достаточно спокойно. Однако Десятник то и дело поочередно отправляет двух разведчиков исследовать окрестности. Просто на всякий случай, от греха подальше. Капитан Имлерис, впервые услышав об этой инициативе, не имеет ничего против, лишь беспечно машет рукой. Он явно не верит, что по дороге до Фархельма с нами может что-то случиться. Собственно, первый день пути проходит спокойно. Разбитая грязная дорога однообразна и уныла. Равнина с изредка встречающимся редколесьем тоже продувается ветрами. На небо будто свинцом плеснули, а дождь и не думает останавливаться. Поздним вечером мы устраиваемся в чахлой рощице, разбиваем лагерь и спокойно готовим ужин, кутаясь в плащи. Правда, все же выставив троих часовых. «Не пойму, зачем заставлять несчастных мокнуть под дождем? Вам было мало, что они по дороге ползали по пустоши?» — снисходительно спрашивает бледнолицый капитан, когда выходит из своего шатра к общему костру. «Что может случиться в дне пути от имперских лагерей?» Хенрир, услышав это, хмурится, но ответить не успевает. Вместо него это делает Айрелин. Женщина сидит на раскладном стуле, грея руки у пламени. «Вы уже бывали на фронте, мистер Димарко?» — сдержанно спрашивает она. «Нет, не довелось. Это моё первое назначение». «А о кейласах что-нибудь слышали?» «Не припомню». «Это летающие твари». Тихим голосом объясняет Айрелин, но к её рассказу тут же прислушивается вся наша десятка. Порождение тьмы, созданное чернокнижниками и последователями Ирандера. Чешуйчатая шкура, прочная, как броня рыцаря. Четыре мощные лапы, способные одним движением разорвать лошадь. Перепончатые крылья, позволяющие тварям совершать перелёты на 200-300 миль. Длинная, вытянутая морда, усеянная острыми, как кинжалы зубами. Они умеют общаться между собой на большом расстоянии, носят диких всадников, упившихся отваром особых грибов, плюются ядом, разъедающим даже сталь. «Похоже, неприятные создания», — скривив губы, замечает Имлерис. «Я встречала их на Дальнем Севере, у земель Нордов, и в Междуречье, и у Сумрачных Гор. Обычно твари летают парами или тройками, они не прикреплены к отрядам последователей Ирандера». Их всадники безумны и сеют смерть там, где им захочется. Сегодня кейласов можно встретить на севере. Через три дня — у крепости Фархельм, а через декаду они будут уже у Аларских гор. Позволите дать вам совет, мессир? Разумеется, магистр, — важно кивает капитан. Вы здесь новенький. Не принимайте это как пренебрежение или оскорбление, только лишь как факт. Старайтесь прислушиваться к своим солдатам, у которых уже есть опыт выживания в этих местах. Вы теперь в приграничье, капитан, и здесь почти нигде не бывает безопасно. Думаете, сторожевые башни со скорпионами тянутся вдоль реки тариэль случайно? После услышанного я думаю о том, что наш молодой командир, скорее всего, направлен сюда не потому, что обладает выдающимся полководческим талантом. У Имлериса отсутствует банальное знание о предполагаемом противнике. о местных реалиях. У него нет боевого опыта, и даже если учитывать, что мы уехали совсем недалеко от границы, любой командир в первую очередь бы озаботился безопасностью временной стоянки. А он... Что-то мне подсказывает, что наследная граф Димарко получил должность за мешок звонких монет и связи отца, известного в центральной части империи политика. И если мальчик настроен просто поиграть в войну... Нас всех ждут большие неприятности. На исходе второго дня мы подъезжаем к крепости Фархельм. Она торчит посреди вересковой пустоши, будто валун. Огромный, неровный, неестественный и не пойми, откуда взявшийся здесь. Низкие каменные стены растрескались от времени и сил природы. Угловые башни приплюснуты, будто по ним ударили огромной кувалдой. Вокруг крепости нет никакого рва. Ворота распахнуты, и на них дежурит десяток стражников. Внутрь пускают без проблем. Правда, лишь после того, как дозорные на стенах замечают телеги и отправляют к нам конный разъезд. Забавно, что куда лучше, чем верительные грамоты, работает личность Айрелин. Солдаты из Фархельма узнают её почти сразу, и вопросы о нашем визите отпадают. Я сопровождаю нового капитана речных воронов. непринужденно замечает она, указывая на сидящего рядом Имлериса. «Нас уведомили, что отряд в вашем распоряжении». «Так точно, госпожа магистр», — кивает глава разъезда. Это плотно сбитый мужчина в полном стальном доспехе и с квадратной челюстью. «Пятьдесят пять солдат ожидают нового сотника». «Прекрасно», — слегка растягивая слова, замечает Димарко. В таком случае отправляйтесь вперёд нас обратно к крепости и велите воронам встречать нового капитана». Сержанту явно не нравится приказной тон, но спорить с вельможей солдат не решается. «Сделаю, господин сотник», — поджав губы, кивает он, разворачивает коня и гаркает своим людям. «За мной, парни!» К тому моменту, как мы заезжаем во двор крепости, нас уже ждут. Комендант с пятеркой помощников, заместитель, главный лекарь, интендант, дежурный колдун, начальник караула. За ними в две шеренги выстроились наши боевые товарищи. Как оказалось, в речных воронах 100 человек не набиралось. Вместе с нами отряд теперь насчитывает 65 душ. Одиннадцать разведчиков, двадцать лучников-арболетчиков, четыре лекаря и тридцать штурмовиков, вооруженных мечами, цепами, топорами, боевыми молотами, маргенштернами. Каждый из речных воронов имеет при себе небольшой круглый щит, каждый одет в кольчугу. Магов нет, что меня только радует. Меньше шансов быть раскрытым. С другой стороны, и шансов выжить в отряде без колдунов тоже гораздо меньше». «Должно быть, владеющие даром присоединятся к нам позже, ближе к фронту». Мы выпрыгиваем из телеги и, повинуясь кивку капитана, встаем отдельной десяткой справа от остальных солдат. Я слышу, как некоторые в полголоса здороваются с Хенрером и украдкой разглядываю своих сослуживцев, пока Имлерис и Айрелин общаются с комендантом. Отряд состоит из совершенно непохожих меж собой людей. Они разного роста, внешности, телосложения — По разному одеты, лишь плащи у всех одинаковые, грязно-коричневого цвета, с двумя диагональными голубыми полосками и схематичными нашивками в виде воронов. По лицам мужчин, их шрамами и позам, я понимаю, что они сильно отличаются от тех солдафонов, которые слонялись по ветренному лагерю. Это суровые, безжалостные, прожженные вояки, которые повидали не одно сражение. Часть из них изучает нас так же внимательно, как и я их. Ловлю на себе пару заинтересованных взглядов, но тут капитан обращается к нам с торжественной речью. «Приветствую, вороны! Я ваш новый капитан, Имлерис Димарко. Знаю, вы были привязаны к своему прошлому сотнику и соболезную вам в связи с его кончиной, но сейчас не время горевать. Тёмные отрудья Ирандера шляются по нашим землям, и я сделаю все, чтобы их стало как можно меньше. Клянусь в этом на мече моего отца!» Он выхватывает свой украшенный драгоценными камнями клинок из ножен и с гордостью поднимает его вверх. Взгляд серых глаз перемещается с одного лица на другое, и я понимаю, что парень ждет одобрения. Он ждет, что его нелепая, избивчивая речь вызовет в нас прилив воодушевления. «Елайский пепел! Кажется, я был прав насчет этого дворянчика. Надеюсь, с фехтованием у него лучше, чем с красноречием». Отряд встречает его слова молчанием. Не дождавшись приветственных выкриков, капитан поджимает губы и кивает на телеге. «Если кому нужны обновки, я привез с собой хорошие кольчуги, крепкую одежду, оружие и прочие мелочи для вас. Берите все, что подойдет по размеру, отдохните как следует, познакомьтесь с новобранцами, а завтра к обеду мы выступаем в путь». «Куда, господин Сотник?» Голос подает лысый мужчина с татуированной головой и длинной бородой, заплетенной в косу. Зеленоглазый, мускулистый, он напоминает мне медведя, а его голос только дополняет образ. Утробный, угрожающий и глубокий. Точно рык. «Перед тем, как обращаться ко мне, солдат, не мешало бы представиться. Я все-таки только что приехал», высокомерно говорит Имлерис. Здоровяк делает шаг вперед. «Десятник блик, господин Сутник. Я был третьим заместителем прошлого капитана». а «О, наслышано тебе!» — кивает Демарко. «Ты тот самый здоровяк, что ссадил елайского рыцаря, убившего капитана? Броском молота?» «Так точно, господин Сутник». «Прекрасно, прекрасно. И ты единственный, кто остался от руководящего состава. Что ж, в таком случае следуй за мной, нужно кое-что обсудить». «Все остальные снаряжайтесь, и до завтрашнего утра можете быть свободны. Сбор здесь же на десятый колокол. Тогда и узнаете наши дальнейшие планы и порученные задания. А пока устройте вновь прибывших. Вольно!» Он вальяжно машет нам рукой, разворачивается и идет за присмыкающимся перед ним комендантом и его помощниками. Айрилен следует за ними, а шеренги отряда распадаются. Я подхожу к Хенрику, задумчиво потирающему шрам на своей щеке. «Господин Десятник». «Чего тебе, Руй?» «Мы только с утра веленое мясо жевали. Весь день в дороге. Поесть бы чего горячего». «Парень дело говорит», — поддерживает меня подошедший к Хенреру долговязый мужчина со свернутым набок носом и порванной много лет назад нижней губой. «Нечего вам с дороги голодными торчать. Да еще и под дождем». Он протягивает мне руку. «Коряга!» «Рой!» Я жму ее, стараясь не улыбаться странному прозвищу. Кто знает, как он отнесется к такому от новичка. «Вижу, тебя подлатали!» Улыбается мой десятник. «А то!» Щербато ухмыляется мужчина. «Целители тут! Своё дело знают ничуть не хуже, чем у Гальмсторма!» «А ты, значит, новеньких привез?» «Как видишь!» Морщится Хенри, растирая с лысой макушки капли дождя. Просил хотя бы два с половиной десятка, как наказывал Блик, но всех, кто приезжал на реку Ториэль, почти сразу кидают в мясорубку у двуречья, так что только этих доходяк и дали. корега кивает, косится на остальных новеньких. И правда тущие какие? Ну да ладно, пока есть возможность, надо набивать брюхо. Пошли, парень! Он обращается ко мне, хлопая по плечу. Покажу тебе, где кухня, заодно познакомлю со своей десяткой. А ты, Хин, хватай остальных и давай за нами. Расскажешь всем, что новенького слышно у штабных крыс.